Глава 26. Молодой парень с младенцем. Сын троих отцов и сам стал отцом. Малыш Ольгейр спал у него на руках, а потом под пятнистым отомхов камнем, когда Юнона посчитала, что они пришли на нужное пастбище. Гест попытался выгнать стадо наверх из тумана, потому что температура в тумане и над ним, где светило солнце, могла отличаться на много градусов. Но как бы высоко он ни поднимался в гору, Травинки тумана всегда успевали зацепиться за солнце. Гест присел возле младенца и принялся считать его вдохи. Он не мог оторваться от этой жизни, о которой ему вдруг выпало заботиться. Вы только взгляните на этот крошечный нос, на этот упрямый рот и эти красиво ресничатые глаза, которые ребенок закрывал в счастливом ощущении сна и сытости. Красное пятно исчезло, лицо было красивого бледного оттенка со слабым рубянцем на щеках неужели он перестал дышать? Кажется, да. Он не дышит. Кстати, а ведь это, пожалуй, лучший выход для всей этой проклятой мороки. Гест отпрянул от свертка, колеблясь между надеждой и безнадегой, а затем ощутил, как по его телу прокатилась радостная дрожь, когда ротик недовольно задвигался, словно у старика, которого толкнули во сне. Он дышит. Он жив. Но тут пастушок забеспокоился, что ребенку холодно, снял свою мятую шаль и набросил на него. Что красивее ребенка, спящего на земле в то время, как на небесах, происходят всякие события. Сейчас туман быстро рассеивался, и сквозь него пробивались лучи солнца. Гест подвинулся на солнечную сторону, чтоб его тень закрывала ребенка, и почувствовал жар на своей спине. Малыш чуть-чуть пожевал пустоту губами и повернул головку на правую щеку, устроился поудобнее, почти совсем уютно. Пастушка больше всего поражала, что эта миниатюра была весьма точной копией взрослых людей. Он с первых дней также и рыгал, и зевал, и даже ногти на пальчиках были полностью сформированы, что сделало бы честь любой красавице. Ни одна сила, мирская или небесная, не могла бы изменить их форму или развитие. Они все равно стали бы такими, какими стали. Какими были, жизнь была цельно оформленной, и совершенной самого первого своего дня. Единственным, что к ней добавили люди, было имя Ольгейр. И да, полный желудок парного овечьего молока. Значит, он Сигерлаусен. Ольгейр Сигерлаусен. А что стало с матерью, батрачкой из Перстового? Они там, дома, должны передумать. Сегодня вечером для него должно стать возможным прийти домой с мальчиком, ведь это же сын, которого у хозяина никогда не было, или Сая подкрадется к грудничку и задушит его во сне? Наконец солнце окончательно пробилось сквозь туман и к полудню полностью изгнало его из фьорда. Как и прежде, стало видно, что большого корабля Марсею причала все еще нет. Но все же в те дни, близ норвежского склада, можно было различить, что там раскинулся белый дощатый помост, солнечный свет искрился на некрашенной крыше церкви, а ее фасады были покрашены до половины белым. Старая церковь всегда была черной. Пастух принялся присматривать за овцами, возиться с котомкой, но не спускал глаз с ребенка и дважды отгонял криком коварного ворона, на которого обратило его внимание юнона. Черная птица низко воспарила над украшенным камнями склоном и села чуть повыше, на высоко вытянувшейся скале, каркая, потому что ему хотелось отведать двухмесячных глаз. Затем Гест сел и потянулся за своей котомкой. Он стащил кусок подового хлеба большого размера, чем ему давали обычно. Поскольку в очажных кухнях духовок не было, исландские хозяйки наловчились печь хлеб на листе железа, который накрывали перевернутым горшком, так что получалось своего рода печка. И у Саи подовый хлеб был не самым худшим. Во всяком случае, с куском масла толщиной в лезвие ножа он всегда составлял основу его обеда, И с ним он допил сыворотку из коричневой склянки. Это был молитвенный час пастуха. Покончив с обедом, он смотрел на малыша Ольгейра, спавшего под курткой, как под одеялом, пока тот не проснулся и не начал снова плакать. Пришла пора снова кормить его. Гест продумал этот день только до времени первого сна и сейчас беспомощно озирался в поисках выхода. Он только что допил последнюю молочную порцию. «Ну что он за балбес?» Не мог же он сейчас доить этих овец прямо здесь, на открытом склоне горы. Он снова заглянул в свою котомку-пузырь в поисках мягких кусочков, но нашел там только крошки сушеной рыбы, кусок окулятины и весьма твердый ком нутриного жира, а в придачу два лоскутка рыбьей чешуи, которые с неолькой весной поджарила на углях. Еще там завалялась старая сушеная тресковая голова, болтавшаяся там уже несколько недель, от которой он порой отщипывал кусочки. Но вся эта еда не годилась, потому что была слишком жесткая. Зачем он и хлеб тоже весь съел? Ни о чем не позаботился, только о себе думает. Для беззубого рта годился лишь кусочек масла. Но его ему было, если честно, жаль. Но все таки Вот зачерствевшая корка лепешки, которую сунула ему на Ивана в день старуха. Он отломил кусочек, положил в рот, долго размачивал слюной, а потом дал ребенку. Но, очевидно, жвачка размокла недостаточно сильно, потому что малыш закашлялся. Ему стало дурно, он подавился. О чем он только думал. Гест побледнел и принял меры, перевернул ребенка и стал похлопывать по спине, словно вытрясал из пустого бочонка из-под брени вина засунутую туда монетку. Ребенок не издавал никаких звуков, и Гест снова перевернул его, толком не соображая, что делает. И тут, наконец, раздался короткий кашель. Кусочек показался на языке. Малыш задышал и снова принялся реветь к немалому облегчению для пастуха. Гест сделал несколько вдохов осмотрелся вокруг. Расстояние до ближайших овец невелико, но их будет непросто изловить. Он уложил ребенка между камнем и кочкой и велел Юноне отогнать двух овец, которые стояли поодаль от других и паслись на солнышке. Правда, они обе были безрогие, так что их будет непросто удержать. Но Плач настаивал, чтобы он попытался. Собака послушалась и яростно зарычала на овец, а они всполошились и гуськом побежали вниз по склону. Собака быстро перерезала им путь, и сейчас они стояли между собакой и пастухом и тряслись. Одна из них заблеяла, словно хнычущий пропойца на пороге магазина. Гест кинул взгляд на своего маленького звереныша, который все еще горько плакал, а потом приблизился по каменистой маховине к овцам, и взглядом велел Юноне подойти поближе. Собака показывала овцам зубы, и когда овцы хотели бежать в сторону севера, прыгала туда, а когда на юг, то туда. Так пастуху и собаке удалось выстроить невидимый передвижной загон, и Гест приготовился броситься одной овце на шею, обхватить руками за это часто бьющееся, востриженной шерстяной груди сердца. Но тут Юнона вдруг помчалась прочь вверх по склону, лая и злобно рыча. Гест увидел, как над ребенком вышагивает ворон, И испуг заполнил его грудь, словно волны, каюту. Но хищный зверь примчался к хищной птице с быстротой молнии, и ворон едва успел ретироваться в воздух в свое крылатое царство, пока собака не откусила ему крыло. Юнона потрусила вниз по склону, запыхавшись после бега и погавкивая на птицу, но остановилась возле ребенка, который плакал как никогда сильно, и понюхала его, и мох вокруг. Гест прискакал вверх по склону и выдохнул возле ребенка. Но его лицо тотчас ужаснуло его. Левый глаз был сплошной кровоточащей раной. Из него текло красное, словно ребенок плакал кровью. Ворон все таки клюнул мальчика, погрузил свой черный нож в его левый глаз. Везде разлилась мгла. И Гест почувствовал, как его хватает за шиворот железное лапище. Он наскоро помолился Богу, чтоб глазик остался цел, чтобы ребёнок выжил, чтобы он сам получил возможность зажить лучше. О чем он вообще думал раньше? Какая глупость! Он же видел, как ворон нарезает над ними круги. На самом деле он совершил целый ряд ошибок с самого того момента, когда ему в руки была вверена жизнь этого существа. И вдруг, словно снежная лавина, на мальчишку-подростка нахлынуло ощущение, что жизнь в этой проклятой стране на северах — это борьба от одной секунды до следующей, одна масштабная бесконечная борьба не на жизнь, а на смерть. Не успеешь оглянуться, и жизнь кончена, век вышел. И тотчас Гест почувствовал сильнейшее желание позаботиться о том, чтобы Ольгейр, это чудо, пришедшее к нему из светлой ночи, вырос и возмужал. И в его голове мгновенно нарисовалась удивительная картина. Младенец спешит к нему навстречу на двух взрослых ногах, обе из которых обуты в великолепные резиновые сапоги, похожие на те, которые в первый день второго заселения страны носили арны Мандаль с сотоварищей. У ребенка на одном глазу была черная повязка, Картинка сопровождалась уверенностью в том, что его план непременно удастся, что этот малыш, который сейчас плачет кровью, дорастет до того, что у него появится борода. Гест поднял ребенка и поспешил к ближайшему ручью, промыл глаз холодной водой и осторожно вытер уголком пеленки. Ребенок орал как резанный, но потом немного успокоился, когда пастух вытащил из кармана свою шапку, намочил холодной водой, поднес глазу и подержал там. Юнона встала посреди ручья и с любопытством следила за этими действиями, наклоняла голову и хмурила брови. Гест мысленно поблагодарил ее за то, что она спасла ребенку жизнь. Затем он поднял шапку от лица мальчика и рассмотрел кровавый кратер на месте левого глаза. И тотчас на ум ему пришли слова, когда-то услышанные в лавке у трюма. «Клюв ворона, как острый нож, когда взрезает брюхо объевшейся овцы». И вот. Он сидит здесь, как худшая в мире мать, у которой дитя без глаза, и плачет за компанию с ним.